«Здравствуй, грусть!» У меня никогда не возникало желания написать историю своей жизни. Прежде всего, потому что она связана с живыми, к счастью, живыми людьми. И, кроме того, память моя стала абсолютно ненадежной. То здесь провал в пять лет, то там что создается впечатление, будто за этими провалами скрыты какие-то секреты, тайны, хотя ни того, ни другого просто не существует. Если задуматься, единственными хронологическими вехами моей биографии являются даты выхода моих романов. Они одни, подлинные, точные и, можно сказать, ощутимые, Межевые столбы моей жизни. К тому же, верите или нет, но я никогда не перечитывала своих произведений, за исключением романа «Через месяц, через год», подвернувшегося мне как-то в самолете, на борту которого не оказалось других книг. И с тех пор ничего своего я не читала. Так что порой не кому-нибудь о мне, рассказывают о каком-то герое, обрушивая на голову автора имена, сцены, давно забытые поучительные сентенции. Однако мое столь пренебрежительное отношение к собственному творчеству не связано с качеством принадлежащих мне произведений. Просто меня преследует мысль о том, что огромное число томов все еще дожидается меня на книжных полках, и множество неизвестных книг я наверняка не успею прочитать до конца своих дней следовательно перечитывать свою собственную книгу да еще зная чем она закончится поистине напрасная трата времени итак начнем с романа здравствуй грусть который я перечитала вчера это искреннее и откровенное в описании Безнравственности книга в равной степени проникнута чувственностью и чистотой, той взрывоопасной смесью, что сегодня волнует так же, как вчера. Да, пожалуй, и позавчера, если верить очень старым дамам, которых в детстве жестоко пороли за те грехи, что и меня. Как бы то ни было, от этого романа веет непринужденной естественностью, той совершенно бессознательной жизненной энергией, которыми нас одаривают уходящее детство и первые жгучие ощущения отрочества. Книга легко читается, живо и добротно написана. Ее успех стал для меня благословением. Прежде всего, потому что однажды ранним утром я поклялась. В тот момент в Парижском монастыре, моем пристанище на время учебы, я шла к причастию. И так я поклялась победить этот открытый город и искупаться здесь в лучах славы. Обычная для юного возраста честолюбивая мечта, вынуждающая забыть о безумии и банальности подобного желания. Но заслуженно или нет, слава, удача, успех очень скоро избавили меня от честолюбивых грез о славе, удаче, успехе, грез, что могли бы остаться грезами, если бы я, пытаясь превратить их в реальность, столкнулась лишь с чередой неудач. Не уверена, что моя гордость долго противостояла бы таким испытаниям. Прекрасно. Я в Париже. Август. В те времена мне еще приходилось проводить лето таким образом. Безлюдный прекрасный Париж перечерчен пыльными, опустевшими улицами, укутанными яблочной или темно-зеленой листвой, точнее сказать, каникулярной зеленью деревьев. Я в халатике иду в булочную, что на углу улицы Жуфруа, и покупаю два круассана. По пути домой покусываю свой круассан, а навстречу никого, лишь пустой, как бульвар, автобус проехал мимо, да прошел плохо выбритый холостяк. Вручив отцу его круассан, доедаю свой, подпристальный и нарочито строгим взглядом родителя. Строгим, но предвкушающим наслаждение от тирании, которой он в течение двух недель сможет подвергать меня. Завалив июльские экзамены, я заслужила лишь двухнедельные каникулы, после чего должна была вернуться в поджидавшую меня тюрьму бакалавров. И по делам, заявит моя мать во время истошной проповеди о нравственности и справедливости, которую ей приходится произносить каждые полгода. Вот почему в конце июля я нахожусь здесь и готова отбывать наказание. Вот почему я проведу август месяц в упомянутой тюрьме, жестоком и благочестивом заведении под присмотром нескольких наставниц, якобы способных за один месяц обучить нас тому, что не было усвоено за год. Если не считать... Уикендов наше житье в пансионе с прогулками строим по улицам Пасси, в нашем-то возрасте, ужасно. Единственная забава — чей-нибудь ухажер, следующий за нами на мопеде. И поскольку я уже переживала все это в предыдущем году, пришлось и тогда все лето учиться, пожиная плоды своих трудов, то наизусть знала все пути, ведущие нас от Пасси гламуэт, от стыда к отчаянию, от шага к галопу и выследила за своей группой с расстояния как можно большего расстояния. Но воспитательница свистком уже подгоняла меня, пришлось бежать в припрыжку подобно овце, догоняющей стадо. В работе некоторых писателей, как мне кажется, порой наступает момент, когда некая фраза, некий термин придает вдруг музыкальную тональность и смысл истории, изложенной в книге. Во всяком случае, каждый мой сюжет в той или иной степени связан с таким мгновением. В ключевом эпизоде романа Здравствуй, грусть, Анна узнает о присутствии прежней любовницы на вилле человека, которого любит. В такой миг вместе с героиней осознаешь, что ей трудно будет выпутаться из этой истории. Точно так же, как в другой книге я одновременно с читателем поняла, что встреча с любовником станет роковой для героини, и вдруг обнаружила под своим пером неожиданную для самой себя фразу. «Что касается Натали Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его. Такого рода формулировки предвещают резкие повороты сюжета, а такие вспышки любви — немало бед. Я легко, хотя и в октябре месяц сдала экзамен за второе полугодие и стала посещать спонтанные вечеринки с одобрение, а иногда и вопреки ничем необоснованному запрету родителей. Помню одного молодого человека, впрочем, довольно занудного, которого прогнал от дверей нашей квартиры мой отец, выступивший вдруг в роли Аятолы или персонажа Тейдо. В то же время моя мать весело согласилась провести вечер у ее одноклассницы, и весь этот вечер нам пришлось отбиваться от рук отца этой подруги и ее друзей. Днем вместе с шестьюстами другими студентами Сорбонны я добросовестно пыталась протиснуться в забитую до отказа, если такой-то читал лекцию, или заглянуть в полупустую, если читал другой аудиторию. В оставшееся время в театре Вье-Коломбье я слушала игру Сидне Бишетта и Ревиоти на кларнетах, убаюкивающих или взбадривающих нас после полудня. По вечерам в том же зале я частенько стояла, подпирая стену, а когда везло, танцевала. Затем, если карманные деньги были истрачены, возвращалась домой пешком. Чтобы поспеть к ужину, я бежала изнуряющим галопом, позволявшим преодолеть расстояние от Сен-Жермен до площади Ваграм и прибыть домой без кровинки в лице, но вовремя. И все это ради того, чтобы утоптать несколько виноградин, как говорил мой отец, описывая джиттербак. Это быстрый танец под джазовую музыку. Во время этих ночных скачек я наверняка побила немало рекордов по бегу. Когда выдавалась минута, свободная от кларнета и интеллектуальных споров с Флоранс Малеро, моей сокурсницей по Сарбоне, я отправлялась в бистро, где добродушный хозяин той дело подливал мне отвратительного кофе, которым я упивалась. Праздная, но возбужденная. Я без конца писала и переписывала всякую чепуху. По ходу дела в маленькой голубой тетрадке стали появляться вполне достойные прочтения страницы, которые я очень хотела бы сейчас восстановить. В упомянутой тетрадке, три года спустя отданной на хранение абсолютно надежной подруги, боявшейся, что я потеряю свои черновики, был записан текст романа «Здравствуй, грусть». Вскоре подруга тяжело заболела, и я не осмелилась потребовать тетрадь обратно. После ее смерти я все же обратилась по этому поводу к родственникам умершей, но тетрадь исчезла. Я сама видела, как подруга прятала мои записи в свой несгораемый шкаф, но знала, что мать покойной, само воплощение зла, способна на все. Тетрадь с набросками ⁇ лишь одна из многих моих потерь, но ощущение, что... Я оставила ребенка у людей, не умеющих любить. Не покидает меня до сих пор. Короче, «Здравствуй, грусть» — книга, чтение которой не вызывает скуки и не отупляет. Но и на этот раз должна отметить, что, хотя мастерство изложения в какой-то мере и поражает меня, восторженное отношение к роману со стороны современных молодых людей совсем юных и постарше, по крайней мере, тех, кто обсуждает его со мной, представляется мне скорее преувеличенным, нежели оправданным. По-видимому, люди, знакомые с моими произведениями, сначала прочли «Здравствуй, грусть», а потом иногда читали и другие мои книги. Тем не менее, этот роман по-прежнему живет во мне в виде личного, или литературного воспоминания, и, подобно ребенку, отучившемуся в высшей, коммерческой, административной, политехнической или горной школе, он возвращается вдруг, чтобы положить свой последний диплом мне на колени, совсем как охотничий пес, оставшийся неудел. Что еще сказать о «здравствуй, грусть», кроме того, что лучи иногда оборачивались Довольно гнусными комментариями, которыми увлекались некоторые критики, раздраженные моим успехом и тем, что этот успех не покалечил, не сломал, не раздавил меня. Итак, купаясь в лучах славы, я, например, узнала из некоторых газет, что эту книгу написала не я, а мой отец или Аннабель, или некий старый писатель, которому заплатили за молчание. Я не слишком страдала от подобных сплетен, но все же они достаточно сильно задевали меня. Задевали настолько, что я даже пыталась опровергать их, доказывать, что пишу свои книги сама и что в них нет автобиографической подоплеки. В то время, как одни газеты подсчитывали размеры моих авторских гонораров, а другие мои легкомысленные траты, Я злилась, но про себя. Как бы то ни было, романом «Здравствуй, грусть» был оплачен мой первый автомобиль — «Ягуар». Хотя и подержанный, но великолепный. И я им немало гордилась. Мои родители в какой-то мере делили со мной бремя моей славы, наблюдая, как этот снежный ком превращается в лавину, избежать которой, как мне казалось, я никак не могла. Прекрасно помню свое первое интервью. Тогда я еще жила у моих родителей. Журналист оказался заикой и тотчас же пробудил во мне дремлющее, но легко проявляющееся заикание. И вот в маленькой гостиной мы приступили к ритуалу интервью. За приоткрытой дверью большой гостиной я знала это. Моя мать примеряла шляпки. «Так что же?» Толкнула вас к литературному творчеству. С любопытством спросил меня мой собеседник. Ответ. Честно говоря, я не знаю, что. Когда он ушел, измотав меня до нельзя, я вошла в большую гостиную и увидела, что моя мать просто рыдает от смеха, избавившись, наконец, от мучительной необходимости сдерживать приступы хохота. «О!» — сказала мне она. «Очень сожалею я. Я хотела уйти сразу после его появления, но первый же вопрос пригвоздил меня к месту. Я знала, что ты автоматически начнешь подражать ему, занятный человек. Ты не находишь?» Я с усталым видом пожала плечами, но, вспомнив недавнюю сцену, расхохоталась вместе с ней. Однако самое худшее — это читать приписанные мне высказывания, превосходящие все пределы глупости и даже при добром ко мне отношении заставляющие отмахнуться от них. Пример. Худенькая Саган, улыбаясь, сама открывает мне дверь и сама же с лукавством бросает в мой адрес. — Так вы хотите, чтобы я поговорила с вами о любви? Но мой женишок рассердится. Он не выносит рекламы. Этот жалкий и оскорбительный, на мой взгляд, текст, выделенный к тому же курсивом, будто то были мои слова, вовсе не шокировал. Юльяра. Он лишь пожал плечами. «Ну что вы! Ничего здесь страшного нет, звучит просто глупо и все», сказал мне этот человек, изъяснявшийся, кстати, по-французски. Вещина и нередкостная в издательской сфере на всех уровнях. Что ж, коль скоро глупость стала непозорной, добавить к этому мне было нечего. Но если я и сожалею о чем-то по-настоящему, то только о том безумном счастье, которое испытала после издания первой книги. Мне, разумеется, не удалось избежать ряда тяжелых, хотя и случайно, Возникавших моментов однажды, например, меня угораздило сесть в автобусе напротив дамы, углубившейся в чтение. Увидев на четвертой странице обложки себя, свою мышиную мордашку, я, признаюсь, пришла в восторг. На лице упомянутой восхитительной особы было написано такое внимание, какого в мечтах я ожидала от всех моих читателей, но, увы. Очень скоро я увидела, как дама зевнула и погрузила мое произведение во мрак своей сумки. Я вышла на следующей остановке с разбитым сердцем. Когда я делала первые шаги на поприще литературы, влиятельные критики, такие как Эмиль Андрео, Роберт Камп, Андре Руссо, Роберт Кантер, писали статьи о какой-нибудь книге, но... О себе не говорили. Нельзя было угадать, в каком настроении они взяли в руки книгу, при каких обстоятельствах прочли, но они давали ей объективную оценку, то есть излагали сюжет, обсуждали героев, нравственную идею, стиль произведения. «Здравствуй грусть» они сочли книгой увлекательной, живой и хорошо написанной, и даже обнаружили в ней оценку современной эпохи, хотя и покоробившую их, но все же интересную. Действие романа разворачивалось на юге Франции, в курортном доме, где героиня и ее отец впервые проводили месяц вместе. Рано потеряв мать, девушка выросла в монастыре, который не слишком сильно, это еще слабо сказано, повлиял на нее, теперь же она познавала жизнь. Отец приехал на виллу со своей молодой любовницей, но появление более зрелой, более изысканной и утонченной женщины по имени Анна помешало отдыху этих баловней судьбы. Влюбившись в упомянутую Анну, отец даже собрался жениться на ней, но его дочь Сесиль, испугавшись, что ее капризы и бездравственное поведение встретят отпор, Ухитряется сорвать этот план, доводит Анну до отчаяния, вынудившего ее совершить роковой вираж и покончить с собой. Заодно уничтожив машину и душевное спокойствие Сисиль, испытавший наконец-то неведомое ей чувство, о котором она упоминает в начале книги.